Глава 43. Людей с обычной жизнью я не трогаю. Мне нужны те, кто лжет, Неверные. Те, кто предает и ранит своих близких. Для них моя ярость — наказание. Месть за несправедливость, которую они привнесли в мир. Вторник, 7 июня. Анника разглядывала Мартина, пока тот примеривал их телевизор к стене в гостиной. Обои переклеить они не успели, так что там оставались висевшие с самого начала коричневые с золотом обои с узором в виде медальонов. Аннике они начинали нравиться. Подходили под стиль старого дома. «Нам нужен побольше», — сказал он, вздохнув. «Но этот же нормальный?» Спросила Анника и, прищурившись, посмотрела на черный экран. Блестящие серые края мерцали в вечернем свете. Он всего 42 дюйма. Достаточно для квартиры, но здесь. Он застонал и положил его на диван. Он еще и тяжелый, новые весят меньше. Мы только что купили целый дом. Может, подождем, пока с новыми вещами? Я не собираюсь его вешать. Выглядит по-дурацки. И перевешивать его потом — адская работа. Давай тогда поставим его на тумбу. Анника покачала головой. Ну ты и ворчи Я просто устал. На работе дурдом. И дома не отдохнуть. Столько всего нужно обустроить. А как ты думаешь, я себя чувствую? Ты забыл мое состояние после тех дебатов? Анника скрестила руки на груди. В дверь позвонили. Анника вздрагивала каждый раз, когда слышала этот высокий режущий звук. Она не припоминала, чтобы у Апельгрена были проблемы со слухом. Но, может, у его жены? Зачем иначе ставить такой пронзительный сигнал? «Откроешь?» — спросила она, поставив ладони на бедра. Мартин вышел в прихожую. Анника прислонилась к дверному косяку на кухне, подглядывая, кто пришел. Стройная женщина с золотыми волосами стояла на лестнице на улице. Ее лицо выражало удивление, даже растерянность. Анника узнала ее. Это была та сотрудница полиции, которая допрашивала ее в издательстве. «Что она здесь делает?» «Мартин?» — спросила она. «Сесилия? Давно не виделись. Что ты тут делаешь?» Сесилия улыбнулась. Извини, но ты тут живешь? Да, ответил Мартин. Мы только что переехали. Он обернулся и подозвал Аннику. Щеки у него горели. Аннике это не понравилось. Она разглядывала Сесилию, сильно наморщив лоб. Это моя жена Анника. А, а, боюсь, мы уже встречались. Это мой коллега Юнос Андрен. Она отошла в сторону, чтобы Юнус смог пожать Мартину руку. «Приятно познакомиться», — сказал Юнус и взглянул на Сесилию. «Вы знакомы?» Мартин откашлялся. «Да, можно сказать и так. Очень давно, со времен гимназии. Но как ты тут оказалась?» Сесилия с Анникой обменялись взглядами. У Анники заполыхали уши. Сесилия покраснела, и Анника почувствовала, как сама становится как помидор. Сам приход полиции уже неприятность, но еще и это смутное ощущение, что Сесилия с Мартином, вероятно, были не просто друзьями. Глаза потемнели, когда она подумала об этом. «Мне жаль, Мартин, но мы пришли не на светский визит», — сказала Сесилия. «Мы из полиции и должны забрать твою супругу на допрос». «Не понимаю», — сказал Мартин. «Она ведь ничего не сделала». «Это мы хотим понять», — ответил Юнос. Он обратился напрямую к Аннике. «Мы вынуждены попросить вас проехать с нами в участок». «Но это какая-то ошибка», — сказал Мартин. Он взмолился, глядя на Сесилию. «Мы можем как-нибудь все уладить? Любимая, ты же ничего не сделала?» Сесилия покачала головой. «Мне жаль, Мартин. Грустно, что мы видимся спустя столько лет при таких обстоятельствах, но сейчас нам нужно забрать Аннику». Мартин попытался убедить полицейских хотя бы разрешить ему поехать с ними. Тем временем Анника, как в трансе, пошла одеваться. Она надела обувь и красное пальто, которое уже убрала на лето. В нем на самом деле было слишком жарко, но она сейчас не могла думать логически. Вокруг нее слышались приглушенные голоса, но Анника не могла различить суть разговора. Казалось, они звучат где-то с другой стороны стены, пока повелительный голос Сесилии не развеял морок. Вы готовы? Анника кивнула и последовала за ней, не говоря ни слова. К счастью, ее ожидала не патрульная машина, а обычная Вольва. Соседям не обязательно знать, что ее забрала полиция. Хватало того, что Мартин остался стоять, как знак вопроса, в дверях и смотрел ей вслед. Анника обернулась, ища в его взгляде поддержку, но он не ответил на ее безмолвную мольбу. Он смотрел куда-то мимо. Не на Сисилию ли он смотрел?